Спрашиваю, замечает ли клиентка в себе эти изменения? Она смеется. «Нет», — говорит, — «просто штаны в шифаньере яркие попались, и все. «А внутри что?» — спрашиваю. Отвечает, что теплоты и нежности к своим детям, к сестре, к мужу. Появился просто океан. Кому раздавать — непонятно. Так много. А понимаешь, отчего? Что внутри тебя изменилось? Как это связано с прошлой сессией? Отвечает. «Вообще никак не связано».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 Но для этого важен шаг 21. Подведение итогов. Составление рецепта салата.